Глава тридцать пятая. Чикаго. Уже почти семь вечера. Адам стоит в дверях квартиры Джулс и не торопится уходить, несмотря на то, что несколько минут назад позвонил Оуэн и сообщил, что такси приехало. «Я правда рада, что ты приехал», — говорит Джулс. Она не хочет с ним расставаться. Адам придвигается к ней поближе. «Я тоже». Он хмурит брови и спрашивает отеческим тоном. «Пообещай, что не передумаешь и возьмешь маму с собой. Хочу снова это услышать». Джулс указывает на мать, которая возится в другом конце квартиры, делая вид, что не прислушивается к их разговору. «Ты же с ней познакомился. Все предпочитают не связываться с Элизабет Ров. Она смеется. «В десятый раз! Обещаю!» Ярмарка «Арт через несколько недель напоминает Адам. Как я уже говорил, отработаю там, а потом... Его губы совсем близко. Джулс чувствует аромат лаванды и ванили. После прогулки у озера Адам освежился в ванной и использовал ее гель для душа. А потом мама накрыла на стол и устроила Адаму настоящий допрос, будто они в суде. Никто из них двоих не отводил глаз. «Сообщи, когда доберетесь до пункта назначения», — наконец говорит Адам. «Мы же это обсуждали, если за тобой следят, и сошлись на том, что я и так уже нас скомпрометировал поездкой в Чикаго, верно?» «Да». И в самом деле, если у Марго были какие-то подозрения, теперь она убедилась в том, что они не беспочвенны. Я вообще не понимаю, что теперь делать, кроме как продолжать двигаться вперед. Джулс слегка отстраняется, чтобы собраться с мыслями. Возможно, мне стоит вернуться к легенде журналистки, которая собирает материалы о похищенных произведениях искусства. Я подумаю, как лучше сделать после возвращения из Германии. Адам снова притягивает ее к себе. Буду скучать по тебе, этим непослушным кудряшкам. Он берет непокорную прядь, наматывает ее на палец, а затем отпускает. Затем страстно целует Джулс в губы, неохотно разжимает объятие, поворачивается и идет к лифту. «Сообщай мне о состоянии Элиса!» — кричит она ему вслед. Двери лифта открываются, но Адам медлит. Их глаза встречаются в последний раз. И Джулс чувствует, как внутри что-то подпрыгивает. Адам входит в кабину, и по ее телу бегут мурашки. Дэн мертв, Элис в коме. Бог любит троицу картинка. Похоже, поездка с мамой лучший вариант. Когда Адам уезжает, Джулс тут же звонит директору дома престарелых в Баден-Бадене, чтобы узнать, пускают ли к Лилиан посетителей. Она делает вид, что хорошо знакома с семьей Дассель, и объясняет, что они с мамой впервые путешествуют по Германии и будут проездом в Баден-Бадене. Возможно, Лилиан Дассель. Сможет принять их за чашечкой чая?» Сначала директор отказывает, говоря, что посещения разрешены только близким родственникам. Джулс тут же применяет заранее припасенный, безотказный, как она надеется, прием. «Мой дед был другом отца Лилиан до того, как мистер Баун погиб в концлагере. Ей немного стыдно за эту ложь, и попытку сыграть на Холокосте. Зато она уверена, что чувство вины, которое испытывают немцы, откроет ей доступ к Лилиан Баум. Повисает долгое молчание. Наконец, директор говорит. «Что ж, в таком случае, думаю, мы можем сделать исключение. Один час. Госпожа Дассель неважно себя чувствует. Боюсь, больше я ничего не могу предложить». Ждем вас. Прекрасно! Данкишон. Большое спасибо. Это одна из десяти фраз, которые Джул сможет сказать по-немецки. Одного часа катастрофически мало, ей придется напрячь мозги и действовать очень быстро. Она кладет трубку и начинает готовиться к поездке. Скачивает немецкий разговорник записывает номера посольства США, полиции, скорой помощи, а затем идет в комнату матери и ненадолго останавливается в дверном проёме. Джулс до сих пор не верится, что она едет с ней, а не с Дэном. Как будто ей снова 9 лет, когда школьные подруги создали группу «Принцесс» и решили, что раз в месяц будут устраивать посиделки с папами. Джулс прекрасно помнит, как вернулась из школы в слезах, чувствуя себя лишней, ведь у нее отца не было. С серьёзным выражением лица Лис Ров тогда сказала, «Я пойду с тобой. Я могу быть и мамой, и папой». Джулс помнит, как смущалась, когда пришла в дом своей подруги Кейли. Когда они вошли в комнату... Отцы с дочками сидели тесным кружком. Никто ничего не сказал, но по глазам было видно, о чем все думали. Джулс стало стыдно, все тело начало покалывать. Но мама никогда бы не позволила, чтобы окружающие их жалели. «Выше голову, дочка! У некоторых детей вообще нет родителей. У меня есть ты, а у тебя есть я». На следующее собрание принцесс Элизабет заявилась с гордо поднятой головой, и все единодушно признали, что капкейки мисс Ров лучшие. Джулс входит в комнату, садится на кровать в позу лотоса и наблюдает, как мать пакует вещи. Элизабет стоит перед платяным шкафом и размышляет, что ей может пригодиться. Затем поворачивается к дочери. Позволь уточнить, мы пролетим шесть тысяч километров лишь для того, чтобы часок пообщаться с какой-то старушкой? Оно того стоит? Позволь задать тебе вопрос. Как далеко ты готова отправиться, чтобы поговорить с ключевым свидетелем, который может решить судьбу твоего дела? Элизабет расправляет плечи, и выдыхает через нос, как всегда делает, когда ей приходится согласиться с аргументами адвоката противной стороны. «Да я бы и за шесть тысяч километров отправилась. Твоя взяла», — признает мама, и с сияющими глазами садится на кровать рядом с дочкой. «Кстати, мне очень понравился Адам, если тебе, конечно, интересно». «Мне он тоже нравится», — быстро говорит Джулс. Она довольна, но не собирается развивать эту тему. Сейчас нужно быть лишь журналистом, бескомпромиссным и сосредоточенным, а не проигрывать заново в голове все детали визита Адама. Элизабет обнимает ее и притягивает к себе. «Как ты? Я видела, как вы друг на друга смотрели». «Никто из вас явно не хотел, чтобы Адам уезжал?» Все хорошо. Мне сейчас нужно думать о предстоящей поездке». Джулс прекрасно понимает, что мама наблюдает за ней и позже снова вернется к Адаму. Она решает сменить тему и указывает на чёрное платье, венчающее кучу вещей в небольшой дорожной сумке. «Ты решила, что мы пойдем в оперу?» Мать смеется. «Баден-Баден — известный спа-курорт. Там есть казино, музей Фаберже, а еще зал музыкальных фестивалей. Слышала о таком? Второй по величине центр исполнительского искусства в Европе. Раз уж мы отправляемся в путешествие, почему бы не развлечься как следует?» Элизабет с вызовом скрещивает на груди руки. «Так что да». «Я беру чёрное платье». Джулс качает головой. «Развлечься? Вообще-то мы едем работать. Всего на три дня. Два проведем в дороге, а еще один в доме престарелых. Но если ты хочешь взять свой наряд, я его беру». Элизабет кладет платье в сумку. Джулс наблюдает за ней и думает. «Поверить не могу» что позволило Адаму себя уговорить. Мама заканчивает собираться и аккуратно расправляет красный кардиган поверх остальных вещей, будто торт глазирует. Затем застегивает молнию и смотрит на Джулс. «Я еще и весьма способная. Дай мне поручение. Например, изучить документы. Знаю, это твое дело». Но я ведь могу не только играть роль сопровождающей. Как ты, наверное, знаешь, мои бабушка с дедушкой говорили на идише. Я его понимаю, а он очень похож на немецкий». Джулс оценивающе смотрит на мать и думает о кипе документов, касающихся Дасселей. Наверное, Элизабет может принести пользу, особенно в том, что касается законов, О реституции. Кроме того, у нее есть возможности изучить финансовое положение компании Марго. А еще джулс точно пригодится лишняя пара глаз и ушей. Ее мать не только умна и компетентна, ей нет равных, когда нужно найти лазейку или несостыковку. Хватит сопротивляться, командует себе Джулс. Дотошная лис как прозвали мать в офисе, может быть полезной в любом наряде.